Эти слова напугали меня всерьез, и я убрал руку. Вернее, рука упала сама, словно вдруг налилась тяжестью и сделалась неподъемной. «Еще увидимся, чемпион!» Двери лифта закрылись, но кабина никуда не поехала, потому что внутри не было никого, кто мог бы нажать кнопку. Я надавил пальцем на кнопку вызова, и когда лифт открылся, кабина была пустой. Но я все равно спустился по лестнице. «Я к нему привыкну», — подумал я.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 а потом еще встретит меня за гробом, чтобы вечно преследовать вечно по смерти. Если это награда за доброе дело, подумалось мне как-то ночью, когда я стоял у окна, наблюдая за подрывником, топтавшимся под фонарем на другой стороне улицы. Мне что-то больше не хочется совершать добрые дела».